Глава 13. Панакотта. Вот только площадь была другая. Вместо асфальта был лыжник, вместо автомобилей цокая и фыркая через площадь тащились лошади запряжённые в телеге и повозки. Позади каждой лошади сидел человек с кнутом. Время от времени он хлестал кнутом лошадей, а иногда ещё и грязно одетых людей зазевавшихся. и не уступивших дорогу повозки. Вместо привычной многоэтажки кот Багет разглядел вдали замок, окружённый серой каменной стеной, он угрюмо возвышался на холме справа. Зато знакомого широкого проспекта Багет справа не обнаружил, извиваясь, с холма спускалась ухабистая, размытая недавним дождём грунтовая дорога. Не было и привычных продовольственных ларьков с надписями цветы, табак и мороженое. Вместо них ряды телег и деревянных прилавков, уставленных бочонками, котелками, горшочками, корзинами с овощами и фруктами, лотками с грибами и зеленью, разделочными досками, с которых не мигая глядели на багета, свиные головы. Уличные торговки в чепцах и фартуках Вы крикивали что-то на чужом языке. Однако, прислушавшись, багет догадался, что язык не такой уж чужой. Ведь это был французский, язык его матери, которую он всосал с грудным молоком. За продуктовыми рядами сидела одинокая цветочная торговка. Увядшие букетики фиалок и роз лежали у неё на коленях. Несколько тюльпанов валялись затоптанные прямо на земле. Цветочница мирно дремала и ничего не выкрикивала. Товар у неё никто не брал. Только худая пятнистая кошка с интересом обнюхивала её цветы. При виде цветов багет сразу же вспомнил про свой атлантический. Он посмотрел на булыжную мостовую. Белый снежный цветок лежал рядом с ним, целый и невредимый. А впрочем, целый ли? С цветком было что-то не так. Багет насторожился. Лепестки стали полупрозрачными, сквозь них легко различалась серая кладка булыжников, и даже потерянный лошадью гвоздь от подковы удалось разглядеть. Гвоздь проступал всё отчетливее и отчетливее. Цветок таял. Кот поднял прозрачный цветок, поднёс к глазам и посмотрел сквозь него на прилавке, на крепостную стену, на пепельно-серое облако. "Не исчезай", тихо попросил кот. Но цветок прощально поник своей почти уже невидимой головкой и в тот же миг растворился в воздухе. оставив после себя нежный пряный аромат. Ещё секунда, и аромат исчез тоже. А ну брысь! Кто-то больно пнул кота багета ногой. Шал отсюда! В воздухе про свистёл кнут, больно задев багетово ухо. Кыш, рыжий бродяга! Одна из торговок швырнула в кота капустный кочерыжкой. Прижав уши, багет испуганно отскочил в сторону. Пойдём со мной, услышал он за спиной чей-то голос. Багет оглянулся и увидел ту самую пятнистую кошку, что нюхала цветы у торговки. Пойдём, повторила она. Бродячих котов здесь не любят. И пятнистая повела багета прочь с площади. в кривые и вонючие закоулки чужого города. Уворачиваясь от человеческих ног и лошадиных копыт, они с полчаса петляли меж невысоких белых домов с черепичными красными крышами, пока, наконец, не выбрались из уличного лабиринта к холму, на котором выселся замок. Поманив за собой багета, пятнистая полезла на холм. Багет последовал за ней. Добравшись до ограды замка, Кошка прижалась к земле и проползла в узкую щель под тяжёлыми кованными воротами. Багет нырнул за ней следом и оказался в тихом и красивом парке. Аккуратно подстриженные розовые кусты росли вдоль парковых дорожек. Чуть впереди серебрился пруд, а на берегу пруда высился замок. Птицы весело щебетали в кронах деревьев. Здесь ты в безопасности. сказала кошка багету. Спасибо за заботу, вежливо отозвался багет. Но кто ты такая? Я не успел спросить там, на площади. Меня зовут панакотта Катриция Катильда де Мурсерборд де Мури Клер де. Тысяча коктейй, перебил её кот багет. Какое длинное имя. О чём думали твои родители, когда тебя так называли? Мои родители думали о моём великом будущем. Мой папа французский кошачий король, а мама кошачья королева Италии. Вернее, была королевой Италии, пока её не подарили французскому графу. Так она теперь жена графа. Кто? Твоя мама? Да как ты смеешь, возмутилась пятнистая кошка. Моя мама жена моего папы, короля. Но ну, я что-то запутался в твоей родословной. Ты сказала, твою маму подарили французскому графу. Ну да. Французскому человеческому графу. Граф живёт в этом замке. Мой папа Французский кошачий король, чистопородный серый кот, любимый кот графа. Когда граф уподорили мою маму, граф благословил их с папой на брак, и у них родилась я, принцесса Панакотта Катрисия Катильда де Мурсер Борде Мури Клерде. Принцесса насмешливо переспросил кот Багет и выразительно оглядел её изящный но грязные лапки и перепачканную пятнистую шерсть. «Но разве принцессы, милая Панкотта, Котильда, де мама мыла раму, де...» «Можно просто Панакотта», — милостиво разрешила Пятнистая. «Разве принцессы так выглядят, милая Панакотта?» — закончил фразу багет. «Когда хотят, выглядят». Понокотта обиженно выпустила когти, к большому удивлению багеты весьма ухоженные и чистые. То есть ты принцесса, но хочешь выглядеть как уличная кошка? Ну не всегда. Понокотта втянула когти обратно. Только когда мне становится скучно сидеть в замке и играть с моей компаньёнкой балонкой, тогда я специально пачкаюсь. И выхожу в город инкогнито. И инко что не то? Переспросил багет. Инкогнито, по слогам повторила панакотта. Значит, тайно, так чтобы никто в городе не понимал, что я на самом деле принцесса. Потому что если уличные коты увидят, что я принцесса, они начнут кланяться, подлизываться, предупреждать об опасностях, а это скучно. Лучше уж инкогнито. Понятно, сказал код Багет и поразмыслив добавил: ваше высочество. Но «Ну вот начинается, огорчилась Панакотта. Давай без этих формальностей, а? Давай, рассеянно согласился Багет. Он смотрел на розовый куст рощи у забора. и думал о атлантическом цветке, который он унёс с затонувшей Атлантиды и который растаял в воздухе, как сон, как туман. Не грусти, атлантический цветок всё равно не вернуть, сказала пятнистая панакотта. Да, он исчез, задумчиво отозвался багет. Как сон, как туман. А стойка. Откуда ты знаешь про цветок? Услышала? От кого? От тебя. Но я ничего не говорил тебе про цветок. Я услышала твои мысли, сказала Панакотта. У меня на шкурке белые, серые, чёрные и рыжие пятна. Я пятнистая кошка. а пятнистые кошки умеют слышать без помощи ушей. — И что же ты слышишь? — поинтересовался Багет. — Ну, — Панакотта прислушалась, — ты рыжий кот. — Это и так сразу видно, слышать не надо. — Не мешай, и так помехи! — раздраженно одернула его Панакотта. — Итак, ты чисто рыжий кот. Поэтому тебя отправили через границу времени в Атлантиду, чтобы ты принёс оттуда атлантический цветок, дающий девять жизней. Ты действительно добыл цветок, но сейчас он исчез, а сам ты заблудился. Ты не знаешь, куда ты попал и какая сейчас эпоха. Точно, согласился Багет. Всё так и есть. Я не знаю, куда я попал, какая сейчас эпоха и почему исчез мой цветок. Понакот тылизнула лапку и принялась умываться. Что ж, я могу объяснить